Клерфе продолжал сидеть на ящике. Он чувствовал себя слабым и опустошенным. Врач туго забинтовал ему плечо эластичной повязкой. «Мне надо было ехать осторожнее», — думал Клерфе. «Превысить скорость, данную людям, еще не значит стать богом». «Говорят, что только человеческий мозг способен изобрести средства, с помощью которых человек превосходит свою собственную скорость. Это неправда». Разве вож забравшись в оперение орла, не превосходит сама себя в скорости? Как это с вами случилось? спросил тренер. Да все из-за проклятой покрышки. Машину вынесла на повороте, и она увлекла за собой небольшое деревце. Я ударился о руль. Чертова неудача. Но это еще ничего. Хорошо, что тормоза, моторы, управление не полетели к дьяволу. Старуха, цела! Мало ли кто еще выйдет из игры? Ведь гонки еще не кончились. «Вон он!» — заорал тренер, приставив глазам бинокль. «Гром и молния! Вон он едет, этот сукин сын! Но ему уже не нагнать, мы слишком отстали! Кто из наших еще не сошел?» «Вебер? Он на пятом месте!» Триани промчался мимо. Махнув рукой, он исчез. Тренер вдруг пустился в пляс. «Дюваль выбыл! Дюваль выбыл!» А триани нагнал четыре минуты. «Четыре минуты, Пресвятая Мадонна, храни его!» «Казалось, он начнет сейчас молиться». Ториани нагонял с каждым кругом. «Подумать только! На этой разболтанной колымаге орал тренер. Я готов его расцеловать, золотце мое! Он едет в среднем со скоростью почти 90 километров. Рекорд для такой трассы!» С каждым кругом Ториани наверстывал упущенное. И хотя Клерфе не хотел завидовать его удаче, он почувствовал горечь. «16 лет разницы давали себя знать». Правда, так было не всегда. Карачола, даже со сломанным бедром, испытывая нечеловеческую боль, обогнал значительно более молодых гонщиков-рекордсменов. Но Валари и Ланг показали после войны класс, как будто они помолодели лет на 10. Но в свое время каждый гонщик должен уступить место другим. И Клерфе знал, что ему уже осталось недолго. В этом и заключалась трагедия спортсмена. Если ты вовремя не умрешь. Тебе суждено тянуть обычную лямку. У Валенты заклинило поршни. Монти отстал. Теперь мы держим третье и четвертое места, — кричал тренер. Если с что-нибудь случится, вы сможете его сменить? Клерфе подметил сомнение во взгляде, который бросил на него тренер. «Пока они еще спрашивают меня, — подумал он, — но скоро уже перестанут. Пусть едет тыряни, пока сможет, — сказал он. Тренер кивнул. «Брать повороты с больным плечом — это самоубийство», — сказал он. «Мне пришлось бы снизить скорость». «Святая Мадонна», — молился тренер, — «сделай так, чтобы у заел тормоза, храни Вебера и Ториани. пусть у Бордони продырявит собак». Каждый раз во время гонок тренер вдруг становился удивительно набожным, правда, на свой лад. Но стоило гонкам кончиться, как он опять начинал богохульствовать. Перед последним кругом машина Ториани вдруг встала. Дориане всем туловищем лежал на руле. «Что случилось?» — заорал тренер. «Вы что, не можете больше ехать? Что случилось?» «Вытаскивайте его! Клерфе! Пресвятая Мадонна! Матерь всех скорбящих! У него тепловой удар! И когда? Весной! А вы можете ехать! Вы можете? Машина!» Механики уже готовили машину к последнему кругу. «Клерфе, — умолял тренер, — вам надо довести машину до финиша. Впереди Вебер. Он обогнал вас на две минуты. Вы можете потерять еще минут пять. Это не играет роли. Все равно вы будете третьим. Скорее садитесь!» Клерфе уже сидел в машине. Тряне было совсем плохо. «Только бы машина дошла до финиша, — молился тренер. Третье место. Больше нам ничего не надо. И пусть у Бордони спустит камеру совсем немножечко». «Еще один круг, — думал Клерфе, — скоро все кончится». Боль в плече можно вынести, куда страшнее висеть на кресте в концлагере. Когда-то я видел мальчика, которому эсэсовцы высверлили здоровые зубы до самых корней. Они хотели, чтобы мальчик выдал своих друзей. Но он их не выдал. Впереди Вебер. Не все ли равно, с какой скоростью я буду ехать? Нет, не все равно. Что-то крутится перед глазами. Проклятый акселератор. Я должен на него нажать».